Гончаров Сергей. Страницы прошлого. Сборник рассказов «Страницы прошлого» представляет собой традиционное путешествие по различным жанрам литературы. Представленные в нем произведения охватывают фантастику, мистику и современную прозу. Захватывающие фантастические рассказы Подарят возможность погрузиться в удивительные миры, где читателя окажется посреди неизведанных галактик, встретится с невиданными существами. Мистические рассказы, которые пронизывают сборник, позволят каждому почувствовать волнение и тревогу. Жуткие потусторонние события проведут читателя по грани страха. Современная проза представлена в сборнике «Как взгляд на нашу жизнь». Автор смело раскрывает темы современности, демонстрирует разнообразие человеческих взаимоотношений, столкновение с технологическим прогрессом и социальными изменениями. Сборник рассказов «Страницы прошлого» станет литературной сокровищницей не только для любителей фантастики и мистики, но и для тех, кто ценит разнообразие жанров и ищет новые впечатления.